Глава 5. Ну, дожили, кулики, нет ни хлеба, ни муки, задумчиво произнес я, глядя на пустое место, на котором, согласно схеме, должны были располагаться запасные энергетические блоки. Не было ни контейнеров, никаких бы то ни было признаков их присутствия. Ева, здесь ошибки нет? Это точно то место? С надеждой уточнил я. «Ошибки нет. Именно здесь должны были находиться запасные энергетические блоки», – отозвалась моя помощница. «Поставь задачу нашему ремонтнику. Пусть займется ревизией того, что есть на складе. Нужно понять, чего еще мы лишились. Ну и давай думать, как быть дальше. Как и где блоки заряжали?» «В блоке связи были установлены зарядные емкости и уловители» которые аккумулировали энергию из космоса. Какого рода энергия нам нужна? Абсолютно любая, хоть радиоактивная, хоть солнечная, хоть тепловая, подходит энергия любого вида. Уловители работали по принципу «бери все, перерабатывай и аккумулируй». Они же избавляли станцию от лишнего тепла и перегрева, перерабатывая его в энергию, а излишки тепла выводились в открытый космос через внешнюю обшивку станции, которая выступает еще и в роли радиатора охлаждения. Ну как же так, именно тот блок, которого мы лишились?» Обреченно возмутился я. «На складе должны быть запасные уловители и аккумуляторы. Сейчас выведу схему их местонахождения. Не нужно, а то я здесь буду гулять до посинения» произнес я, стоя в проходе и глядя на оказавшиеся бесконечные ряды стеллажей с контейнерами и всевозможными коробками, коробочками и прочими емкостями для хранения. «Лучше пусть ремонтник закончит ревизию, и уже потом будем думать, как быть». Я развернулся и двинулся по направлению к выходу со складов. Судя по всему, складской комплекс был самым большим помещением на станции. Ну, по крайней мере из тех, что я уже успел обследовать. Метра 4-5 в высоту и по площади, на вскидку больше нескольких футбольных полей. Все, конечно, здесь было здорово организовано, но расстояние впечатляли. Пока я искал место хранения запасных энергетических блоков, нагулялся вдоволь. А еще постоянные блики в темноте от яркого света – отражаемые от контейнеров и стен, били по глазам. Я с самого утра ничего не ел, а время, я сверился с показаниями на мониторе шлема, уже подходило к 6 часам вечера, и я начал немного уставать. «Хватит приключений на сегодня», — подумал я. «Мне торопиться некуда, успеем все найти и сделать завтра». «Ева, если он найдет запасные части для зарядки энергоблоков», Сколько займет их развертывание? Необходимо провести обследование остатков блока связи, чтобы понять, можно ли там развернуть систему зарядки, не производя полного восстановления ремонта блока, на который у нас не хватит ресурсов. Зачем? Ведь жилой блок тоже частично выходит в открытый космос. Может, там ее и смонтировать. Хотя бы временно. Такой вариант возможен. Задачу я поняла. Проходя по переходам в сопровождении своих бравых охранников, я про себя усмехнулся. Уж больно их постукивание конечностями по полу напоминало перестук копыт нескольких лошадей, скачущих по мостовой, если, конечно, не смотреть на самих роботов, издающих эти звуки. «Ева, а как наши бравые железные друзья заряжаются энергией?» Задал я интересующий меня давно вопрос, наблюдая за ними. У них вроде никаких портов для подключения не видно, или они просто хорошо спрятаны. Для зарядки им достаточно находиться в периметре блока, подключенного к единой энергосистеме. Хочешь сказать, что энергия на станции передается безо всяких проводов? Да, на станции реализована беспроводная передача энергии. Каждый блок присоединяется к общей сети, И тогда все необходимые механизмы снабжаются энергией, пока находятся в периметре. Это же касается и скафандров, и других энергетических приспособлений, включая оружие. Хотя я могу ограничивать доступ в случае, если энергии недостаточно. Тогда я не совсем понимаю, зачем заряжать энергетические блоки, если мы просто можем получать энергию из космоса, как ты говоришь, и обеспечить ей всю станцию. Для этого нам пришлось бы развернуть уловители размером больше самой станции, что совсем небезопасно для самих уловителей и приведет к демаскировке. А так энергия аккумулируется в блоках и затем расходуется по мере необходимости. «Слушай, что-то я не додумался раньше спросить, и все недосуг как-то было. А кто создал эту станцию?» «Я не обладаю такой информацией». Огорошила меня Ева. То есть как это не обладаешь? Я аж остановился от неожиданности. Я осознаю себя только в момент запуска протокола расконсервации, добила меня она. И что, в тебя даже не заложили сведения о модели, годе выпуска и прочих базовых сведений? Даже в моем мире на всех компьютерных устройствах такие данные всегда были. Я не совсем компьютер. Но у меня есть серийный номер и год выпуска. Я могу сообщить свою модель, но мне больше нравится имя, которое ты мне дал. В ее голосе послышалась ирония. Или мне опять показалось... Это, конечно, здорово, но как же события, которые предшествовали протоколу консервации, разве ты до него не работала? А кто вел бой и с кем? Засыпал ей ее крутившимися у меня в голове вопросами. Могу только повторить, что я осознала себя только в момент запуска протокола расконсервации, и в моих данных нет вообще никакой информации о периоде ему предшествующем». «Очень интересно», — произнес я, погружаясь в свои мысли. «Простым путем ничего понять не получилось. Тогда поищем ниточку, за которую можно будет потянуть и начать распутывать этот клубок. Ведь кто-то же построил эту станцию?» И бой, судя по всему, был самый настоящий. И твари разгуливают по станции самые, что ни на есть чужеродные. Да и меня сюда забросили не просто так. Теперь это очевидно. Станция находится в критическом состоянии. А все эти протоколы не позволили искусственному интеллекту самостоятельно заняться восстановлением. И мое появление, да еще и с подтвержденным ДНК, точно на случайность не похоже. «Ладно, Ева, рассказывай, как тут пользоваться столовой? А то есть хочется, аж слона бы съел». Напомнил я о себе. «Я не уверена, что смогу приготовить слона, так как мне не знаком этот термин». «Да и не надо», — поддержал я ее с улыбкой. «Это выражение такое. Слонов в моем мире уже практически нигде не убивали из-за мяса, насколько я помню». «Тогда в чем смысл выражения?» в размерах. Слоны — самые большие сухопутные животные на моей планете. Вот и говорят, что слона бы съел так голоден». Войдя в столовую, я, к своему удивлению, не обнаружил привычных нам рядов столов и стульев, мест раздачи продуктов и прочих атрибутов общепита. Очередное белое помещение со слегка закругленными стенами, и отсутствием каких бы то ни было признаков того, что здесь принимают пищу. «Ева, если так и дальше пойдет, то я рискую потерять связь с реальностью и слегка тронуться умом от обилия белого цвета. Нельзя ли привести помещение в более подходящий вид?» «Практически все помещения станции настраиваются по вашему усмотрению». «Мне показалось, или ты выделила слово вашему? Разви мои сомнения, пожалуйста». Мне не в первый раз кажется, что ты пытаешься шутить. Я являюсь самообучающейся системой, и в этом не должно быть ничего удивительного. С кем поведешься, от того и наберешься», — выдала Ева и засмеялась. «Да», — протянул я, — «надеюсь, что хотя бы райское яблоко попробовать ты мне не предложишь». «Я не знаю, что это, но если ты объяснишь, то могу попробовать его изготовить». Нет, ну точно женщина еще не все знает, но уже манипулирует. Хотя кто его знает, как там в той истории с Адамом и Яблоком все было на самом деле? Представляете, сначала показали дерево с плодами, а потом обложили инструкциями, что мол, смотреть смотри, а трогать не -ни, ни. И что бедной девушке оставалось? Гулять по райскому саду гордо, отворачиваясь от яблок. А запретный плод, как известно, сладок. Так что. «Ладно, шутница, за юмор 5, а вот поесть уже сильно хочется, и желательно не стоя». Рядом со мной прямо из пола сформировался вполне приличный стол с одной плоской ножкой посередине и похожий на него стул. Я присел за пустой стол. «Ева, а как еду выбирать? Эту информацию ты в меня не закачивала, судя по всему, потому что я понятия не имею, как это сделать». По уже сложившейся на станции традиции, к которой я начал понемногу привыкать, ну или банально перестал шарахаться от неожиданности, передо мной возникло изображение с таблицей, в которой были перечислены разделы «Растительная пища», «Животная пища», «Напитки» и много чего еще. Список был довольно внушительный. СНОСКА Начало сноски Здесь и далее по тексту применяется название на общепринятом галактическом языке, но для удобства читателя используются наиболее подходящие для нашего восприятия аналоги. Конец сноски. Я даже немного растерялся от такого разнообразия. Подумав, я выбрал раздел «Животная пища», и тут же он раскрылся в еще один список. Мясо, рыба, птица, морепродукты. Выбрав раздел «Мясо», я перешел в еще один список, насчитывающий немного много ни мало, а 32 страницы. Пробежавшись по списку, я выбрал стейк с гарниром из овощей. Но на экране возникло сообщение «Временно отсутствует». Все мои последующие попытки выбрать себе что-то из представленного меню заканчивались одинаково, тем же самым сообщением про временное отсутствие блюда в меню. «Ева, это шутка такая?» – раздраженно спросил я. Чувствую себя тем чучей из анекдота с телефоном, который кушать хочет. А что удивляться, мы восстановили не все функции станции. Для производства пищи нужна органика, а у нас очень ограниченный запас. Гидропонный блок заморожен и не подключен к основному питанию, потому не все можно приготовить. Со вздохом я закрыл меню и попросил. «Тогда давай сделаем то, что мы сейчас можем». Только раздразнило меня своими разносолами зазря. В итоге поужинал я новой вариацией старого смузи. Только теперь это было больше похоже на кашу, наподобие овсянки. Светло-серого цвета и слегка сладковатое на вкус. По заверениям Евы, это чудо кулинарного мастерства – содержала все необходимые мне микроэлементы и бла-бла-бла. Я никогда не считал себя рабом желудка, но вкусно поесть никогда не отказывался. А вообще, я и сам люблю готовить, особенно мясо, шашлык или, например, пасту. Те, кто пробовали мои яства, всегда говорили, что у меня неплохо получается. Правда, когда готовишь сам, есть уже не так хочется. И всегда сложно по достоинству оценить приготовленное собственноручно. Поэтому питательная кашица, конечно, лучше, чем голодать, но так долго не протянешь. Вкусовые рецепторы просто требуют твердой, разнообразной и, главное, вкусной пищи. А на пути к ней стоит полуразрушенная станция, отсутствие энергии и много чего еще разрушенного и отсутствующего. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Пропел я, направляясь в свою каюту. Девиз из старой песни, как нельзя лучше подходящий к моей нынешней ситуации. Ну что же, будем искать и добиваться с улыбкой. Устал я сегодня от хождения по базе прилично, поэтому уснул сном младенца, практически сразу, как коснулся головой подушки. Во сне мне приснилась мама, которая жарила у нас дома на кухне мои любимые блины, смазывала каждый маслом и выкладывала на тарелку высокой дымящейся горкой. И что странно, когда я утром проснулся, то аромат свежеиспеченных блинов никуда не делся, а достаточно отчетливо чувствовался на станции через открытую дверь каюты, которую я вчера не закрыл, укладываясь спать. Ева, доброе утро! «А чем это у нас так вкусно пахнет?» — уточнил я. «Доброе утро, змей! Это сюрприз. Иди в столовую». Я наскоро умылся и, одевшись, направился в столовую. А там меня и правда ждал сюрприз. Посередине стола стояла тарелка, на которой еще дымилась горка жареных блинов. Прямо как в моем сне. Я протер глаза, думая, что у меня начались галлюцинации, но блины никуда не делись а аромат, исходящий от них, заставил меня непроизвольно сглотнуть выделившуюся слюну. «Ничего себе!» — воскликнул я. «Но как? Ты же говорила, что у нас нет необходимых ресурсов для готовки. На приготовление этого блюда хватило». «Погоди, но откуда ты про него узнала?» «Как я уже говорила, во время загрузки образуется двухсторонний канал связи, и я...» так же, как и ты, получаю новую информацию от тебя», — в очередной раз удивила меня Ева. «Сегодня ночью ты опять загружала в меня данные?» «Ничего этому не мешало, да ты и сам просил меня об этом ранее». «Ефа, ты не перестаешь меня удивлять», — прошепелявил я с набитым ртом. «Блины были просто отличными на вкус, почти такими же, как у мамы. Только не хватало сливочного масла» да еще молочка, чтобы их запивать, ну или сметаны и горячего чая. Я и сам не заметил, как опустошил тарелку, и только потом почувствовал, что объелся. — Ух, ну и вкуснотища, — сообщил я, откидываясь на стуле. — Я рада, что тебе понравилось, — откликнулась Ева. — Жаль только, что больше пока готовить не из чего. — Как продвигается работа по ревизии склада, — уточнил я. В настоящий момент выполнено на 62%. А еще ночью мы смонтировали уловители энергии и приступили к зарядке первого энергоблока. Примерно через 6 часов он будет полностью заряжен, и мы сможем полноценно запустить доступные нам блоки станции, а также расконсервировать всех наших вспомогательных роботов. Это первая по-настоящему хорошая новость за время моего пребывания на станции. Воскликнул я. С монтажом системы зарядки не возникло сложностей? Практически нет. Я использовала твою идею и разместила систему зарядки на жилом модуле. Кстати, ее теперь хорошо видно из окна, возле твоей каюты. Да, пойду посмотрю. Я вышел из столовой и, повернув направо, отправился по коридору в сторону окна. Вид из него не стал хуже. Все те же звезды все тот же бесконечный космос, лишь сверху появилась новая конструкция, по виду чем-то напоминающая мачту, вдоль которой были развернуты различные то ли антенны, то ли панели, через которые прямо сейчас производилась зарядка блока питания. «Ева, а что у нас с производством?» задумавшись, спросил я. «Что ты имеешь в виду?» уточнила Ева. «Я вот подумал». А что если завтра шальной метеорит или еще какой катаклизм повредит нашу единственную антенну зарядки? Что мы будем делать? Производство необходимых деталей и компонентов осуществляется в инженерном блоке, а он, как ты помнишь, не активен, и это полбеды. Для производства необходима не только энергия, но и различные материалы, а с ними у нас вообще напряженка. И где можно получить эти материалы? Придется организовать добычу на астероидах или на ближайших планетах, без этого никак. А что нам необходимо для добычи? Хотя нет, исходя из нашей ситуации, чего нам для этого не хватает? Уточнил я. Если по порядку, то подключить к энергии инженерный отсек, расконсервировать обслуживающих роботов, провести разведку и восстановить ангарный отсек а уже по результатам осмотра ангарного отсека понять, что из кораблей есть в нашем распоряжении. Если нам повезет, то нам необходимы как минимум боты обслуживания. Они оснащены оборудованием как для ремонта внешней обшивки станции, так и для добычи полезных ископаемых. Хотя с ремонтом неплохо справляются и ремонтники. Но в открытом космосе с ботами будет намного быстрее. Всего-то? «Начать и кончить», – улыбнулся я. «Тогда ждем, пока зарядится первый блок питания, подключаем доступные отсеки и идем обследовать ангары? Нам до них остался один переход из складского комплекса. Да, получается, что так». За разговором я добрался до отсека управления и активировал проекцию системы, в которой находилась наша станция. В центре располагалась красавица Сарин. Бело-голубая звезда класса А. Массой в 18 раз превышающей аналогичный параметр Солнца и радиусом больше, чем у Солнца в 7 раз. По сравнению с моим родным светилом, просто гигант. Температура свечения побольше, чем у нашего Солнца, но вполне терпима. Всего 7800 Кельвинов. В звездной системе было расположено 6 планет я увеличил изображение самой близкой к звезде. Планета называется Заниах и представляет собой мир геомортного типа, поверхность которого представляет собой сплошное раскаленное каменистое поле. Атмосфера тонкая, но довольно плотная. Жизнь здесь невозможна. Да и выглядел этот оранжевый шарик не очень-то гостеприимно. «Ева, похоже на Заниахи, нам делать нечего». Если только мы не умеем добывать ресурсы из лавы. Умеем, но это слишком затратно по времени. Уточнила Ева. Вторая планета называлась Неголь и представляла из себя каменную глыбу ничем особенно не примечательную, выжженная пустыня без признаков какой бы то ни было жизни. А вот третья планета от Солнца называлась Визен и вселяла надежду. Она была светло-коричневого цвета и представляла собой мир геометаллического типа, а в коре планеты скрыта настоящая сокровищница полезных химических элементов, металлов и природных кристаллов. Ева, если и добывать материалы, то именно здесь, на Визане. Согласна, и от нас она достаточно близко. Четвертая, довольно большая планета серо-черного цвета называлась Садр и была обозначена как планета-океан. Она находилась на самой границе пояса жизни звезды. Атмосфера планеты слабо пригодна для дыхания человека. Вся суша этой планеты – несколько архипелагов небольших островов. Это тоже мимо, иначе для добычи придется еще и нырять. А вот, Пятая и шестая планеты меня очень заинтересовали – Гемма и Синистра. Обе находились в поясе жизни звезды и были чем-то похожи, а главное – обе относились к планетам земного типа. Только первая была серого цвета и, как следовало из данных, которые я получил, увеличив ее, была не очень пригодна для жизни человека потому как ее атмосфера состояла из кислородно-аргоновой смеси с примесью углекислого газа. А вот вторая была голубого цвета, имела один спутник и по своим параметрам очень напоминала Землю. Масса небесного тела в 5 и 8 раз больше земной. Полный оборот вокруг звезды планета совершает за 324 дня. Часов в сутках 25. Прочитал я вслух. «Ева, это же просто увеличенная копия Земли. Планеты такого типа очень большая редкость в галактике. Правда, сила тяжести на ней существенно выше, чем на Земле. Интересно, на ней есть жизнь?» Я увеличил информацию и жадно начал читать. Атмосфера планеты вполне пригодна для дыхания человека. Над поверхностью воды возвышается пять субконтинентов. Здесь обитают различные животные, включая высших. Разумная жизнь отсутствует. Ура! Я нашел планету, пригодную для жизни. Захотелось прямо сейчас встать и побежать в ангар, прыгнуть в первый попавшийся корабль и полететь к этой неизведанной планете. Как же все-таки здорово, что я принял предложение Степаныча и отправился в это приключение. Я подумал, что не зря меня выбрали предтечи. Потому что именно этого мне всегда в жизни и не хватало. Дух неизведанного, космические приключения. Правда, из приключений пока только ремонт и восстановление станции. Но это ничего. Это временно. Я обязательно полечу к другим планетам. Ева, как там проходит зарядка блока питания? Через 10 минут будет 100%. Я сам хочу заменить блок питания на новый. Во-первых. Нужно переходить от теории к практике, а во-вторых, это же знаковое событие, почти как первый запуск, сообщил я Еве, улыбаясь. Тогда двигай за блоком. Пока дойдешь, он как раз будет заряжен. Я отменила ремонтнику задачу по замене, раз ты сделаешь это сам. Напевая на ходу мелодию бессмертного Бобби Макферина, я вышел из центра управления. Сложил я песню для тебя? Пропой ее от а до я, расслабься, будь весел. Печаль плохой, рецепт от бед, не смей крустить себе во вред, расслабься. Будь весел, расслабся будь весел, ну же. Замена блока оказалась не таким уж и сложным занятием. Сначала я вытащил из специального гнезда уже заряженный блок, Установил на его место такой же, но пустой. Сам блок весил около 10 килограмм, и потому нес я его достаточно легко. В генераторном отсеке пришлось практически полностью повторить процедуру. Только гнезд у генератора было 4, и блок с остатками энергии вытаскивать не пришлось. Я просто заменил заряженный блок на один из пустых и подключил его к сети. Ну все, Ева. Теперь питание у нас есть. Емкость реактора 100%. Я отдала команду на подключение к сети инженерного, гидропонного и отсека складов. А также приступаю к расконсервации всех необходимых нам роботов. Ну вот, первые значительные успехи. Хотя предстоит сделать еще ой как немало. Немного полюбовавшись интенсивным голубым свечением в трубе генератора, Я вышел из отсека и направился в жилой модуль. «Змей, попробуй представить, как бы ты хотел, чтобы выглядела столовая?» Обратилась ко мне Ева. «Представить?» Я задумался. «А как бы я хотел, чтобы она выглядела?» Я прикрыл глаза и представил себе уютное, просторное помещение. С овальными столами и мягкими диванами возле них с одной стороны и уютными креслами с другой. Темный деревянный пол, слегка приглушенный свет, немного деревянных элементов, сложный потолок с разнообразной подсветкой, стойка бара с рядами различных бутылок на стене за ней. «Представил?» — прервала полет моей фантазии Ева. «Ну да, более или менее. Теперь заходи в столовую». Я прикоснулся к двери, которая с тихим шипением отошла вглубь помещения, а затем сдвинулась в сторону зашел внутрь и застыл от удивления. Передо мной была именно та комната, которую я только что представлял себе. Правда, много мелких деталей, которые мне грезились, в реальности не было. Например, на стеллажах за барной стойкой не было бутылок, на столах не было цветов в вазах и еще не хватало кое-чего по мелочи. «Ева, ну как?» Удивленно произнес я: Чем больше и чаще я подключаюсь к тебе, тем более сильная связь устанавливается у тебя со мной, а значит, и с самой станции. Я не зря говорила, что ты сам можешь настраивать помещение станции. Для создания совсем мелких деталей у нас пока недостаточно элементов. И потому они не все получаются. Но в общем, по-моему, получилось неплохо. Неплохо? Ошарашенно пробормотал я. «Да просто отлично!» Я прошел внутрь помещения и потрогал диван. На ощупь он был мягким и шершавым. Именно таким, каким и выглядел, и каким я его себе представлял. Я обошел стол и присел. Все было как в сказке. Представил себе помещение, и вот ты уже сидишь за одним из столиков и удивленно оглядываешься по сторонам. Ева. Теперь это место нельзя называть столовой. Теперь это целый ресторан, ну или как минимум бар. Я прошел к ближайшему дивану и уселся, раскинув руки на спинку. Я рада, что тебе понравилось. Если будет достаточно материалов, то можно будет воссоздать даже мелкие детали. Например, цветы или бутылки вместе с содержимым. А как ты узнаешь, что внутри бутылок? Спросил я, заглянув под столик и потрогав его основание. «Если ты это помнишь, то ничего сложного нет в том, чтобы синтезировать тот или иной напиток». «Да, вот это я и называю фантастикой». Я перескочил через стойку бара и заглянул в холодильник, который оказался пустым. «Это реальность. Для нас с тобой да». А вот для всех остальных землян это самая настоящая фантастика. Кстати, а что можно сделать в моей каюте, например? Уточнил я, продолжая изучать новый интерьер столовой. Почти все что угодно, можно даже немного увеличить ее размер, если это необходимо. Размер подходящий, а вот интерьер я бы изменил. Хочешь сделать свою комнату в доме у дедушки? уточнила Ева. «Как ты догадалась?» «В очередной раз сегодня удивился я. Просто в своих снах образ твоего дела и связанные с этим воспоминания всегда окрашены в наиболее теплые и светлые тона. Вот я и подумала, что тебе там было бы максимально комфортно». «Да это было бы здорово!» восторженно воскликнул я. «Ну, тогда иди и принимай результаты моей работы». Я внесла изменения, не дожидаясь твоего разрешения. Данных для этого у меня было достаточно после нескольких твоих сновидений. Я встал и поспешил к себе в каюту. С каждым днем становится все интереснее и интереснее. Сказка становится былью, а многие вещи, которые раньше мне казались чистой фантастикой, как-то непринужденно стали входить в мою новую жизнь».